Глава 28. Мод. Пространство между нами с Александрой подёркивается пепельной дымкой, вибрирует и плывет. Мне стоит титанических усилий усидеть на месте и не схватить сестру за запястье, чтобы вытрясти из нее ответ на повисший в воздухе вопрос. Киплю, как бурлящая лава в жерле проснувшегося вулкана, а Сашка только глазищами своими хлопает и как будто не понимает, что может одним словом запустить необратимую реакцию, подорвать этот ресторан вместе с его персоналом и целым городом и похоронить нас под обломками моей вспыльчивости. Ничего не могу с собой поделать. Бешусь из-за того, что Баринова пыталась от меня отстраниться при Латыповых до непроизвольного лихорадочного тремора. В мыслях еще раз вбиваю подошву Илье в грудак, а потом сворачиваю шею чтобы исчез нахрен с нашего горизонта, не отсвечивал никогда. «Я не стыжусь, Матвей», продирается сквозь вязкую пелену моего гнева Саша. Я же пытаюсь обуздать вставшего на дыбы внутреннего зверя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Предельная концентрация. «Просто...» Сводная сестра пытается продолжить оборванную на середине фразу и тут же осекается. Сталкиваясь с моим диким, горячечным взглядом, она вжимается спиной в несчастный диван и застывает неподвижным изваянием, пока я в одну секунду меняю положение и уже нависаю над париновой, утыкая ладони в мягкую кожу рядом с ее головой. заключая девчонку в ловушку, из которой не выбраться, и пристально изучаю ее встревоженное лицо. «Что просто, Саша?» спрашиваю хриплым, ломаным шепотом. А кажется, что кричу во всю мощь. Подаюсь еще ближе к Александре, едва не касаясь ее носа своим, и предательски вздрагиваю, когда она достает руки из кармана в толстовке и тянется ко мне. Осторожно очерчивает кончиками пальцев скулы, скользит трепетно по моим кубам, словно лишнее с них стирает и замирает вместе со мной, прижимается лбом к моему лбу, удерживает зрительный контакт, запускающий ток по венам и глотает ударную дозу кислорода, прежде чем заговорить. Просто то, что между нами происходит, слишком личное, слишком сокровенное, интимное. Ни с кем этим делиться не хочу, понимаешь? Чересчур взрослая для своих восемнадцати произносит Саша и как-то незаметно распутывает такой глубок у меня в груди, выметает сомнения, тушит вспыхнувшую ревность и дарит ни с чем несравнимую легкость от которой извинит каждая клеточка моего напряженного тела. А еще до безумия переживаю, какими последствиями может обернуться для тебя драка. Что, если Латыповы в полицию заявят, в суд обратятся? Ненадолго представляю себя в тесной унылой камере и быстро избавляюсь от пустых фантазий. Илюха, хоть еще тот урод, но мужской стержень имеет, вряд ли станет катать писульки ментам не будет рисковать заработанному у пацаном авторитетом. Они в команде стучать не принято. А поедешь со мной на арену? Без особого труда убеждаю себя в том, что тюремное заключение мне не грозит, и негромко прошу Сашу, надеясь, что она согласится. Не могу найти подходящее объяснение своему поведению, но до помутнения рассудка хочу, чтобы все уяснили, что мы с Бариновой вместе. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что она принадлежит мне. Без вариантов. Почему нет? Задевая во мне какие-то правильные струны, мягко улыбается сводная сестра. Припрыжку бежит к выходу и задерживается у приоткрытой двери, пока я расплачиваюсь по счету. Прохладный ветер врывается в образовавшийся зазор. Растрепывает Сашин смоляные волосы. Луч редкого для этой пары осени солнца освещает ее лицо. Я ловлю себя на мысли, что не видел ничего более завораживающего в своей жизни очень красивая. Мажу пальцем по щеке Бариновой, когда мы трамбуемся в машину и с пробуксовкой стартую, быстро оставляя здание ресторана далеко позади. Убиваюсь адреналином, впрыскиваемым в кровь. И боковым зрением фиксирую, что Саня тоже кайфует от скорости. В отличие от самых первых поездок, она больше не жмурится, не вцепляется в подлокотник и не спешит застегивать ремень безопасности. Моя девочка... Вот так мы и подруливаем к пятачку, на котором стоит около десятка тачек, опьянённые эйфорией от близости и совершенно дурные от внезапно накрывшего нас счастья. Тормозим в нескольких метрах от выставки автомобильного искусства и оба приклеиваемся к ярко-оранжевому морковнику, выписывающему такие виражи, которые даже в моем понимании нельзя назвать нормальными. Это... «Крестовский ага». Я уныло подтверждаю Сашину догадку, пока мы с ней выбираемся из Бехи, и непроизвольно притягиваю девчонку к себе. впадая в зависимость от ее бережных осторожных прикосновений, подсаживаюсь на легкий цитрусово-мятный аромат и плотнее запахиваю на ней куртку, потому что порыв ветра снова хозяйничает у Бариновой в волосах. Неотрывно наблюдаю за тем, что творит чеканутый крест и, как ни стараюсь, не могу вспомнить, когда его последний раз так торкало. Чтобы он проскакивал в паре сантиметров от массивных опор моста и едва не сносил ни в чем не повинный ларик с кофе, попавшийся у него на пути. Давно он так? Маскируя беспокойство за друга, бесстрастно интересуюсь у подгребающего к нам Вадика и только сильнее прижимаю Сашку к себе. Сейчас она мой островок спокойствия, моя тихая гавань. Единственная причина, по которой я не прыгаю за руль и не пытаюсь оттеснить Игната к обочине, вынуждая его остановиться. С неугасающим волнением смотрю, как стертые в хлам шины чертят на асфальте чернильно-черные линии, как из-под колес валит клубами дым и обещаю себе вправить крестовскому мозги или надрать задницу за его выходки. А может и то, и другое. Еще пару минут пребываю в состоянии близком к панике, когда мотор Тойоты издает противный грохочущий скрежет и с облегчением выдыхаю, когда крест жмет на тормоза и выпадает из тачки, жадно хватая ртом воздух. Дебил. Сказочный. Не отдавая отчета своим действиям, я в мгновение ока подлетаю к одетому в черную футболку и темно-синие джинсы Игнату и отвешиваю ему смачного подзатыльника, так что друг вздрагивает, клацает зубами косится на меня из-под лобья. Совсем идиот? Ага. Скептически хмыкнув, соглашается Крестовский, сплевывая себе под ноги. Я же запоздала обнаруживаю, что в глазах у него пустота. Бездонная и всеобъемлющая пустота. И мрачная обреченность, от которой жгучий холод ползет от макушки к самым стопам. Вымораживает имеющееся в организме тепло и заставляет долго трясти товарища за плечи, чтобы получить более-менее адекватную реакцию. «Что у тебя случилось?» «Она аборт сделала. Прикинь, да?» Снова, теряя хладнокровие, орет крест, а ко мне как будто сотню невидимых проводков подключают и током шпарят. Внутренности в бараний рог скручивают и серной кислотой поливают. Без наркоза скальпелем по-живому орудуют. И если меня так от этой новости плющит, то что у Игнаты сейчас на душе? Лиля твоя? Ага, приезжаю домой, мать говорит, Лиля в больнице. Чё, почему, не объясняет. Поругались опять, наверное. Судорожно цедит сквозь зубы друг и впервые за долгое время выглядит таким подавленным и удрученным, как будто из него извлекли какие-то жизненно важные пружины и винтики, которые отвечали за широкую искреннюю улыбку. Задорный заливистый смех, умение подколоть ближнего своего и развеселить любую толпу. «И ты?» Понесся в больницу, естественно, с боем в палату прорвался, а там уже все. «Послала меня, потом как выписалась». Вещи в чемодан покидала и улетела в Питер. Нормально, да? С надрывом делится своей драмой Крестовский и устало сползает по металлическому боку морковника, усаживаясь прямо на грязный асфальт. Я же опускаюсь на корточки рядом с ним и упорно ищу намеки на то, планирует он вытворить еще какую-нибудь дичь или нет. Теперь что, помчишь за ней? Нет, а смысл? На удивление здравомыслящий рассуждает друг и замолкает, внимательно наблюдая за тем, как к нам приближается Сашка, чье перемещение я чувствую кожей. Подходит ко мне вплотную, лохматит тонкими изящными пальцами волосы и неторопливо разминает закаменевшую шею. «А вы теперь...» «Вместе, да».